Прежде всего, смею вас заверить в одном: никогда еще Наполеона не было такой замечательной армии, как та, которая участвовала в этой кампании. В 1 3 н а д ц а м у году Франция обессилила. На каждого бывалого солдата приходилось пятеро желторотых птенцов Мари й Луиз, как мы их называли, потому что пока император воевал, императрица занималась набором рекрутов. Но в пятнадцатом году все переменилось. Пленные вернулись на родину из снегов России, из подземелий Испании, с галер Англии. Это были отчаянные люди, ветераны двадцати сражений. Они жаждали снова заняться любимым делом, и сердца их были полны ненависти и мести. В армии было немало солдат, носивших по два и по три шеврона. Шеврон нашивка на левом рукаве. И каждый означал пять лет службы. Дух их был неукротим, п о л н о й ярости, б е с п о щ а д н ы е Слепо преданные делу они боготворили императора, как мамилюки своего пророка, и готовы были сами х с е б я поднять н а ш т ы к и если их кровь ему потребуется. Видели бы вы, как эти свирепые старики, ветераны, шли в бой с налитыми кровью лицами, со сверкающим взглядом. с грозным ревом и вам стало бы ясно, что никто перед ними не устоит. Так высоко поднялся боевой дух Франции в то время, что ему нигде не было равных. Но у этих англичан нет ни боевого духа, ни души, а только жесткая, неподвижная туша, о которую мы напрасно бились. Вот как оно было, друзья мои: с одной стороны поэзия, доблесть, само пожертвование. Все, что есть прекрасного и героического, а с другой туша. Наши надежды, идеалы, мечты, все р а з б и л о с ь об эту ужасную тушу старой Англии. Вы читали о том, как император собрал свои войска, а потом мы с ним во главе 130 тысяч ветеранов стремительным маршем двинулись к северной границе и обрушились на прусаков и англичан. 16 июня Ней Завязался англичанами сражение под Катербра, а мы разбили прусаков по д линии. Не мне говорить, сколь много сделал я для этой победы, но хорошо известно, что гусары Конфланского полка покрыли себя славой. Прусаки дрались крепко, и восемь тысяч их осталось лежать на поле боя. Император уже думал, что с ними покончено, и послал маршала Груши с войском в тридцать две тысячи человек преследовать их, чтобы они не помешали дальнейшим их планам. А сам с в о с ь м ю д е с я т ь ю тысячами войска повернул на этих т р е к л я т ы х англичан. Нам надо было за многое с ними расквитаться: за г е н и и Пита, за корабли Портсмута, за вторжение Веллингтона, за вероломные победы Нельсона и, наконец, День расплаты настал.